Глава пятадцатая Умбра тут же вылетела из гнездышка и сделала круг вдоль пещеры Вихри пламени один за другим возникали с разных сторон Жуки сразу заметили летающее существо над головами но никак не могли добраться Огня не было лишь у входа, где находились мы с Гекатой Пандера по обыкновению пряталась в тенях а потому все внимание монстра было приковано ко мне Прошло не больше пары секунд, как ора свирепых, щёлкающих своими жвалами тварей, повалила в мою сторону. «То, что надо. Сами выстроились в линию, чтобы вас было легче убить». Я возвёл арбалет и сделал прицельный выстрел. Снаряд разом снял с головёшки пятерых насекомых. К счастью, большинство противников оказалось не слишком умны. Они совсем не обращали внимания на смерть собратьев и продолжали бежать без оглядки. Особи посообразительнее те, что были золотыми и серебряными рамками, пытались обойти с другой стороны. Вот только там их встречали либо огненный ад, либо атака из тени. На геноцид жуков не ушло много времени. Через несколько минут после начала сражения большинство чудищ было побеждено. Как назло, уровень противника был слишком мал, а потому кроме монет с них ничего не выпало. Когда языки пламени потухли, а последний монстр перестал подавать признаки жизни, я начал обход в поисках полезных ресурсов. Хитиновые пластины, что служили жукам броней были отличным материалом, который можно было загнать ремесленникам. «Уже вернулась?» — поинтересовался у Угикаты. Ещё перед стартом сбора трупов я отправил Пантеру на разведку. Всё же в этом помещении не оказалось босса. «Говоришь, дальше прохода нет? Может, тогда обследовать другую область? Уверен, есть шанс, что мы банально пропустили поворот». Стоило задуматься о дальнейших действиях, как вдруг послышался шум. Из-за эхо, гуляющего повсюду, было сложно определить, откуда придёт враг. «Умбра, Геката, готовьтесь!» Звук становился всё чётче. Это были шаги вперемешку с трепетанием крыльев. Подняв голову кверху, я заметил, как из норы, что испещряли стены на манер швейцарского сыра, показались крылатые существа. Непрерывными волнами, группа за группой, они пикировали вниз, стараясь пролететь рядом, чтобы задеть своими крючковатыми лапами. Уже после парочки таких налётов стало ясно, что арбалет тут не поможет. У меня был более эффективный способ ответить. Закрепив стрелковое оружие на бедре, я достал из-за спины глефу громоборца. Так даже проще. Едва рубанул стремительным розчерком, как разом посыпался сигарат уведомлений. Большая часть монстров оказалась зелёной плашкой над головой. Помимо монет, за убийство этих жуков давалось немного опыта. но «Ну, наконец-то! А я-то уже думал, что потратил ключ зря. Вскоре поле боя вновь залило пламя. Умбра, не жалея мана, вызывала огненные вихри, тем самым контролируя передвижение жуков. Геката тоже не сидела без дела. Она выпрыгивала из-под земли, разрывала в полёте пару врагов, а затем ныряла обратно в тень. Наблюдать за этим было одно удовольствие. Можно сказать, я мало что сделал. Подавляющую часть работы на себя взяли питомцы. Походу, они будут вылезать партиями. После того, как поток врагов прекратился, я вновь обошёл поле боя, разыскивая не сильно повредившиеся тела. В принципе, это только мне на руку. «Будет время восстановить ману». К несчастью, сбор трофеев не успел толком начаться, как над головой вновь пронеслось стрекотание. На этот раз оно звучало более грузно и угрожающе. Через миг я понял, почему. Сперва задрожали стены, потом с потолка посыпались камни, а затем норы были разрушены изнутри. Подняв взгляд, я следил за появлением массивных тел насекомых. «Три, четыре, пять...» Карта подсказывала, что каждый из существ — глобальный босс. «Если вы думаете, что я буду просто стоять и смотреть...» то вы сильно ошибаетесь. Прицелившись брюхо в брюхо врага, что находился ближе всех, я приготовился к выстрелу. Вдох, выдох, и снаряд со свистом, рассекая воздух, полетел в чудище. Одного не хватило? Тогда стрельнём ещё раз. Умбра, помогай! Саламандра поднялась в воздух и, приблизившись на достаточное расстояние, поочерёдно накинула воспламенение на всех пятерых. Я понял, что зря волновался о силе противников в этом режиме, когда тот жук, который был моей целью, рухнул на землю. Совместного урона оказалось достаточно, чтобы отправить его в небытие. «Вы одержали победу над глобальным боссом Вы одолели старше королевы. Получено 3850 очков опыта. Получено 42 золотых и 53 серебряных монеты. Вот, теперь всё как надо. И опыта, и золота неплохо накинули. Так быстрых жуков, глядишь, уже пару уровней поднял. После смерти одного монстра четверо оставшихся стали куда активнее. Они действовали синхронно. Казалось, будто между ними установлена некая связь. яката твоя очередь!» – скомандовал я, как только одно из чудищ оказалось поблизости. План был прост. Пока пантера вместе с теневой копией отвлекает врагов в ближнем бою, мы с ящеркой атакуем издалека. Насекомое выглядело значительно опаснее предыдущих жуков, что встречались ранее. Посеточные глаза и длинные клинки на лапах выделялись на фоне массивного человекоподобного тела. «Ну ты, уродец! Даже стоять рядом противно!» Из арбалета моментально вылетел тёмный вихревой снаряд. Он попал во врага, из-за чего тот сразу стал вести себя странно. Вместо ответной реакции жук покрутил головой по сторонам и попятился. Вчера я досконально изучил описание навыков, а потому сразу понял, в чём тут дело. Дезориентация – удобная вещь. Интересно, если стрелять непрерывно, можно ли поддерживать этот эффект, пока противник не сдохнет? Мне хотелось проверить, возможно ли подобное, вот только уже после третьего выстрела хаоса недруг лишился жизни. «Возьмите на себя правого, а я займусь остальными», спрятав арбалета да и приказ помощникам. Остаток битвы прошёл незаметно. Стоило мне подлететь выпадом и взмахнуть глефой, как вылетел заряд молний Враги застыли, и я недолго думая использовал на каждом удар пустоты. Как итог, два трупа насекомых, которые умерли, не успев и лапы пошевелить. Вы одержали победу над глобальным боссом. «Вы одолели Стража Королевы. Получено 3850 очков опыта. Получено 42 золотых и 53 серебряных монеты. До закрытия врат осталось 29 минут 59 секунд». В центре комнаты внезапно образовался портал наружу. «Хорошо, что не придётся вновь плождать по тоннелям». Обернувшись, вижу, что компаньоны тоже разобрались со своей целью. «Молодцы, рад, что на вас можно положиться». Пускай уровень босса оказался не очень высоким, мне всё же было приятно осознавать, что питомцы способны самостоятельно разобраться с подобным. «Раз они так сильны, то в следующий раз можно попробовать кое-что новенькое. Подберу оптимальный способ зачистки». Думал я, наблюдая за своими четверолапами товарищами. «Для начала соберу тела на продажу, а затем гляну, что выпало с боссов». «Хватило пяти минут, чтобы обойти большую часть котлована. Материалы отобраны, и на очереди оставались лишь мёртвые стражи королевы» обнаружим предмет пластина стража хотите изъять обнаружен предмет пластина стража хотите изъять но это лучше чем ничего агорычно вздохнул я с четырех боссов выпало две вещи и то одинаковых движим и любопытством я поспешил открыть инвентарь предмет пластина стража ранг си класс материалы описание самая прочная часть единового панциря Стража королевы свойства увеличивает сопротивление физическому урону на 10%. В принципе, если из этих штуковин сделать доспех, то его можно будет продать за довольно неплохую сумму. В голове уже всплыли цифры с множеством нулей, но другие цифры, те, что были на таймере, недвусмысленно намекали, что сейчас не лучшее время предаваться фантазиям. Убрав туши четвёрки, направляясь к последнему, тело которого лежало по одоле. «Обнажим примет. Ключ бессмертного. Хотите изъять?» «О, что-то новенькое!» «Конечно хочу». «Получено новое задание. Основное задание – достичь превосходства 3. Цель – зачистить подземелье пахального уровня сложности. Время – 7 дней. Награды – большой эликсир опыта, 25 850 очков опыта, 50 000 золотых монет. Штраф – ограничение носимой экипировки и тирангом до достижения 70 уровня. Задание с группы основных невозможно отменить». но ну, естественно». Кто же знал, что дурацкий ключ окажется триггером? Чтобы окончательно убедиться, открывай описание. предмет Ключ бессмертный. Ранг. С. Класс. Разное. Описание. Позволяет активировать эпохальный уровень сложности подземелья. Всё как и думал. С-ранговый ключ открывает режим посложнее. Раз уж выдалась такая возможность, то почему бы не пройти это подземелье по третьему кругу? На квест даётся неделя, и штраф выглядит неприятным. Так что, хочешь или не хочешь, а завершить задачу придётся. Думаю, франговое подземелье – наилучший вариант для подобного. К тому же я уже знаю, как устроена эта пещера с насекомыми. Достав предмет, сконцентрировался на использовании. Вот только система сразу же обломала все мои планы. Ошибка. Повторное использование ключа недоступно. Активация пахайного режима сложности невозможна. Обидно, если не ошибаюсь, других о франговых врат на карте Москвы не было. «А значит, придётся отправиться за город». Едва перенёс тело последнего жука в хранилище, я снял броню и направился к порталу. «Ладно, по пути к следующей точке, подумаю, как быть. Может, пределы города уже появились новые подземелья». Стоило шагнуть сквозь пространственную воронку, как оказался снаружи. Глаза, привыкшие к темноте подземных пещер, на некоторое время ослепли от яркого солнечного света. «Благодарю за работу!» Ко мне подскочил довольный агент. В его голосе слышались нотки радости. Видимо, парень был счастлив от того, что наконец-то может свалить отсюда. «Позвольте вашу карту». «Конечно». Достаю удостоверение и прикладываю к считывателю, который юноша держал в руках. Раздаётся длинный сигнал. «Готово. Зачистка и франгового подземелья учтена. Денежное вознаграждение поступит в ближайшее время». «Вот и хорошо. Могу идти». «Конечно». После того, как вышел за кордон, я попытался найти машину, на которой добрался сюда, но её уже не было. «Походу, придётся вызывать новое такси». Хорошо, что кафешки уже открылись, там подожду. Стояло раннее утро, а потому в выбранном заведении, помимо обслуживающего персонала и парочки студентов, никого не было. После того, как сделал заказ, я достал смартфон и полез в приложение. Не успел определиться со следующей целью, как пришло сообщение. В нём говорилось о поступлении 83 тысяч рублей. Не самые высокоплачиваемые два часа в моей жизни. Хмыкнул я, вспоминая, сколько в итоге получил за участие в эсранговом рейде на гусеницу хотя те свою цели, можно сказать, перевыполнил. Узнал даже больше, чем планировал изначально. За последние дни я прошёл достаточно подземелья различных рангов, а обитель жуков позволила дополнить имеющуюся информацию. Теперь у меня было представление, как соотносятся ранги и сложности подземелья с уровнями монстров. Если моё предположение верно, то внутри ранговых врат противники будут в основном не выше 20 -го. Примерный шаг повышения сложности с каждым ключом – это 10-15 уровней. Несложными вычислениями получаем грубый результат. На героической сложности максимальный уровень противника будет 35 на мифической – 50-го, а на эпохальной – У меня в запасе подамо ключу последних двух винтов. Выходит, в моём случае лучше не рисковать и вновь использовать ключ безумца. Да и квест будет проще выполнить в самом слабом подземелье. «Вот ваш заказ», – улыбнулась официантка, но когда расставляла тарелки с блюдами, взглянула на меня. Видимо, рогатая синяя рожа её напугала. Движения девушки стали неуклюжими, как у какого-то робота. Того и глядя, больёт на меня кофе. «Не бойся, я не кусаюсь. Делаю вид, что достаю из внутреннего кармана удостоверение». «Так вы охотник», — выдохнула она, заметив чёрно-золотую карту. «Простите, что так себя повела. Я просто подумала, что перед тобой злой страшный монстр», — улыбнулся я в ответ. «И часто к вам поутру захаживают чудища в спортивных костюмах. «Да, ой, в смысле нет. Простите, я просто впервые вижу такого, как вы, потому и...» «Эй, новенькая, сколько ещё там будешь стоять? Прими уже заказ за вторым столиком!» «Уже иду!» «Может, сначала со мной рассчитаемся?» Указываю на электронный считыватель в руках официантки. «Ах, да, извините!» Как только суетливая девушка ушла, я вернулся к выбору следующего пункта назначения. На окраине города как раз появились офранковые врата. Пытаюсь подтвердить выбор, но тут всплывает сообщение о том, что подземелье уже кем-то забронировано. Как жаль. Ну что ж, придётся поискать что-то ещё. Я не собирался сдаваться, но после пяти минут активного листания карты так и не обнаружил ни одного низкорангового или даже среднерангового портала в пределах города. Их все уже успели позанимать, оставив лишь одно беранговое и парочку уровнем выше. В принципе, можно и в это сходить. Вряд ли тамошние монстры представляют для меня особую опасность. По крайней мере, с зачисткой в обычном режиме я справлюсь. не повезло, и эти врата не успели увести из-под моего носа. Через миг, после подтверждения, мне сообщили о том, что транспорт уже в пути. Едва завершил трапезу, как машина ассоциации прибыла к входу. Забравшись внутрь, я встретил старых знакомых. «О, Валер, погляди, кто это?» «Алексей? Не ожидал так скоро встретиться. Тоже решили поохотиться?» «Ого, а вы чего здесь делаете? Я думал, вы из тех, кто выполняет слежку за охотниками». «Как же их там называли? Сталкеры? Или, может, двое юристы? «Наблюдатели, вообще-то», — пробубнул водитель, явно необрадованный моим шутливым замечанием. «Да, точно. Хм, мы хоть и числимся в наблюдателях, но в последнее время все в ассоциации зашиваются. Рук не хватает, а потом у всех свободных агентов перебрасывают на порталы. Нам ещё повезло, что оставили в городе. Они закинули куда-нибудь в туму таракань. Моего двоюродного брата как раз на Урал откомандировали. Теперь непонятно, когда обратно вернётся». Всего на секунду мужчина замолчал, но затем вернулся к теме. «Но «Ну, мне жаловаться не на что. Подумаешь, немного сверхурочной работы. Зато потерь среди гражданских почти нет. Только представьте, случись такое сумасшествие лет двадцать, да даже десять назад. И в стране уже давно бы вели чрезвычайное положение. А сейчас всего-навсего устроили перестановки, и на этом всё. А как оперативно организовали эту систему для выбора врат, видели же, по сравнению с тем, что было раньше небо и земля. Технологии, так сказать». Монолог не спешил подходить к концу, и уже через пару минут я окончательно потерял нить повествования. Чтобы не тратить время напрасно, зашёл в интернет. Хотел посмотреть новостную сводку. «Как долго протянется домашний режим?» — гласил первый попавшийся заголовок. Большинство жителей перешли на удалёнку. Вполне логичное решение — не бегать джим по улицам в такое время. Выглянув в окно, я заметил удивительную картину. Время близится к десяти утра, а дороги полупустые. Думаю, это только в плюс. «Астра или Нимбус? Противостояние десятилетия?» «Ничего нового. Эти ребята из Астры продолжают давить на компанию деда». «Тридцать восьмой ранговой охотник страны. Алексей Коновалов. Кто он?» а «Вот и статья недели», — хихикнул себе под нос. «Могли бы выбрать фотку получше. Я тут еле стою на ногах после боя с Ульяной». «Алексей, мы на месте!» — повернулся водитель. «Вас подождать или...» «Не стоит», — отказываюсь от предложения. «Если потребуется, вызову другую машину». «Понял, принял. Желаю удачи».